Несмотря на то, что некоторые историки склонны считать поход чуть ли не первым успехом русских царей на юге, в большинстве своём историография единодушно в своей негативной оценке. Современникам похода его провал тоже был очевиден. Далленевиль скромно упоминал, что Галицин был более великим государственным мужем, нежели полководцем. Самойлович в своем отчете прямо писал о неудаче, о старшине говорил о безрассудной войне московской. Прежде всего, поход страшно затянули. Только в мае, в начале самого жаркого в степях времени, армия выступила в поход. У Голицына было сто тысяч человек, и еще пятьдесят тысяч казаков присоединились с Самойловичем. Мазепа вместе с генеральной старшиной и полковниками тоже пошёл в Крым. Татар так и не встретили. Зато начался страшный степной пожар, от которого было невозможно дышать. Не было ни воды, ни травы для лошадей. Галицин был вынужден вернуться. Ситуация была и без того напряжённой. В Москве многие бояре были недовольны непомерным возвышением Галицина. Софья по выражению Соловьёва была сильно напугана и искала возможность прикрыть своего фаворита, чтобы тот не возвращался с позором в Москву. Главным пунктом в выработанном плане стала попытка обвинить казаков и лично Самойловича в саботаже похода. Гордон писал: "Распространился слух, что казаки сами приказали или по крайней мере с допущением гетманского сами зажгли степи с целью помешать вторжению русских в Крым. То же самое говорилось и в указе Софьи, с которым на встречу возвращавшимся войскам был отправлен её главный поверенный Шкловитый. И вот мы подходим к одному из важнейших эпизодов в жизни Мазепы к получению им гетманской булавы. В историографии обстоятельства эти обросли устойчивыми штампами, которые, по мнению их авторов, соответствовали образу гетмана-изменника. Раз уж изменник, то везде, всегда и во всем. В упрощенном виде штамп этот выглядит следующим образом. Придав своего благодетеля Самайловича, Мазепа написал на него донос «Убив». Подкупил Голицына за 30 сребреников, точнее за 10 тысяч рублей, и таким образом получил булаву. Эта версия была сформулирована Костомаровым, а затем благополучно перекочевала в труды многих российских и советских историков. Что же говорят факты? Мы знаем о роли в Коломатской Раде Голицына и старшины но мы не можем проследить роль Мазепы. Обычно это объясняют искусством Мазепа вести политические интриги, но мне кажется, что правда гораздо более прозаична. Несомненно, наш герой мечтал о власти и булаве. Но в Коломакской интриге и он, и Самойлович, и Украина были лишь пешками в игре истинных вершителей судеб зарождающейся Российской империи, прежде всего Голицына. Вторая версия событий называет истинную причину свержения Самойловича его непопулярность среди казаков, недовольство старшины поведением Самойловича и его сыновей, желанием гетмана утвердить наследственную власть, нарушением казацких вольностей, бесспорно. Об этом писали сами старшины в своём доношении, по сути доносе. Об этом пишут казацкие летописи, и что ещё более важно, об этом говорит Гордон. Но то, что Галицин не нуждался в оправданиях, выглядит очень спорно. Ещё как нуждался. Шведский резидент в Москве фон Кохен прямо писал, что Галицин решил свалить вину за собственные ошибки на Самойловича. Поэтому, скорее всего, первостепенная роль в этих событиях принадлежала именно князю Василию. Историки явно недооценивают роль Голицына, а точнее тот блестящий план, который был им реализован на Коломацкой раде. Мы знаем, что Голицын ненавидил Самойловича ещё со времён Чигиринских походов. Мы знаем, что за годы Московской смуты гетман осмелел и стал превращаться в удельного князя, богатого и своевольного. Мы знаем, что Самойлович осмеливался открыто выступать против вечного мира и Крымской войны, двух основных направлений внешней политики Галицина. Украина вырвалась из руины, становилась экономически сильной и непокорной частью Московского государства. Это никак не могло устраивать правительство Софьи в своём шатком положении, опасавшееся любой оппозиции. Таким образом, совпали три фактора: желание Галицына свергнуть своевольного гетмана, желание правительства Софьи найти козла отпущения за неудачу в Крыму и злость старшины назорвавшегося Поповича.